глава двадцать Древняя гидра 2 ты сейчас серьезно вырвалась в вероники когда она наконец обрела способность говорить скажи что пошутил какие уж тут шутки хмыкнул трубецкой никаких шуток я не пойду за него отрезала елена и невольно вздрогнула отставшего каким-то пронзительным взглядом своего отца, который рывком поднялся из своего кресла. Сейчас перед ними стоял не их отец, а глава рода Трубецких, маг пятого ранга, один из сильнейших магов Российской империи. — Ты выйдешь за него, если я скажу, — отчеканил он, — и, более того, будешь изображать из себя счастливую невесту а до этого станешь вместе с сестрой и братом, как я говорил, его другом. Это не обсуждается. Это ясно? Еще кто-то хочет обсудить мое решение. Сестры, переглянувшись между собой, дружно замотали головами. — Вот и хорошо. Можете идти и помните. Остановил он их, когда они уже стояли около двери. — Это последний раз, когда вы смеете выказывать неповиновение отцу. — Вы не знаете того, что знаю я. Так что больше разговоров не будет. И держите меня в курсе ваших успехов. До начала учебы время еще есть. У вас прекрасная возможность продумать свою тактику. И мы еще поговорим об этом. — Да, отец. — синхронно поклонились девушки и выскользнули из комнаты. «Молодежь — Молодежь! — тяжело вздохнул Трубецкой, вновь опускаясь в кресло. Он позвонил в звонок, лежавший на столе. — Да, ваше сиятельство! — осторожно заглянул в кабинет слуга. — Позови мне Веремеева, чтоб тотчас был! — резко приказал он. — Да, ваше сиятельство! — испуганно кивнул тот и исчез. А через три минуты в кабинет вошел сам Веремеев. Глава службы безопасности рода Трубецких. — Звали Сергей Ильич, — уточнил он, останавливаясь перед главой рода. — Садись, Сергей Сергеевич, — предложил ему хозяин кабинета, махнув рукой на диван. — Нам долгий разговор предстоит. — Внимательно слушаю. — Ты выяснил по поводу этого Бельского? — Да, господин. — Но чего ждешь? Рассказывай. — Веромир Бельский родился в 2180 году. Никаких способностей к магии выявлено не было. Мы порылись в архивах имперской канцелярии. Там оказалось несколько результатов тестов, проводившихся при поступлении в младшую и среднюю школу. Никаких способностей к магии у него обнаружено не было. До войны, начавшейся между Годуновым и Бельскими, он был абсолютно серым существом, и только то, что он оказался единственным ребенком Бельских, делала его наследником. Но когда началась война, мать спасла его. Вообще, Евгения Петровна Бельская, врожденная Стопанова, оказалась на удивление предприимчивой женщиной. Сергей Бельский умудрился отправить ее заранее в Санкт-Петербург, где та с помощью старых знакомых мужа сменила свою фамилию на девичью и просто спряталась. Убийцы, посланные Годуновыми, ее не нашли, а потом вышел императорский указ о прекращении войны. Мы знаем, что Годуновы еще год искали ее, потом и прекратили поиски. Но почему он появился именно сейчас? Кстати, что он вообще знает о той войне? — Все есть в Рунете, господин. — В Рунете нет правды, Сергей, — покачал головой Трубецкой. Там нет того, что знаем мы с тобой. Думаю, не знают это даже наследники Годуновых. Так что известно это нам с тобой, да Ваньке Годунову. А ведь он нас тогда крепко подставил. — Вы чувствуете за собой вину? — удивленно посмотрел на своего господина глава службы безопасности. — Я... — Вину! — рассмеялся Трубецкой. — А с чего я ее должен чувствовать? Я не был причиной войны и не был ничем обязан роду Бельских. — А то, что было, — это слова, Сергеич, лишь слова. — Тогда зачем вы сейчас поручили собрать информацию о нем? — Да, информацию. Сергей Ильич отдал мысленный приказ и через несколько минут слуга поставил перед ним бутылку коньяка. Блюдечко с лимонами и два пузатых стакана. Трубецкой сам разлил коньяк, подтолкнул по столу бокал своему собеседнику. — Эй, Сергеич, и рассказывай. — Да, господин. Год назад мать Верамира умерла. Рак — четвертая стадия. Денег собрать на операцию они не успели. — Печально, — слегка нахмурился Трубецкой. — Дальше? Сразу после ее смерти Бельский восстанавливается в дворянской палате. Но следующий год ведет себя тихо. Нигде не светится, никакие рауты не посещает. Но в этом году подает документы в академию. Почему он не подал их сразу, когда мать умерла, а парню исполнилось как раз 22 года, мы не знаем. Работал он все это время фрилансером-программистом. По отзывам, очень неплохой программист. — Это все? Еще, не знаю, так ли это важно, начал играть несколько недель назад в игру «Мифы и легенды». — Это та самая первая виртуальная игра? — Трубецкой, пригубив коньяк, удивленно посмотрел на своего собеседника. — В нее вроде мои дети играют. — Да, господин, она сейчас очень популярна, особенно у детей аристократов. — Но только там капсула стоит дорого. Или Бельский настолько богат? — Конечно, нет. Он выиграл в лотерею, проводимую разработчиками игры. Приз — пятнадцать тысяч рублей и капсулу виртуальной реальности. — Надо же! — покачал головой глава рода. — Бывает. — Вот это пока все. — Не густо. — Там все чисто, господин. — Что? Ни друзей, ни знакомых. Единственный, можно сказать, друг, сын фабриканта Стокова по прозвищу Сток. Обычный мажор, знает Бельского по старшей школе. Но встречаются они редко, хорошими друзьями я бы их не назвал. — Какой неинтересный молодой человек! — вдруг рассмеялся Трубецкой. — Как у него все скучно и однообразно, а я тут предложил моим дочерям его в женихи. — Что? А как они отреагировали, господин? — Как? Как и ожидалось. — Извините, господин, но вы правда допускаете возможность подобного брачного союза? — Ты знаешь, Сергеич, — князь вдруг стал серьезным. — Допускаю. — Но зачем? — И об этом меня спрашивает глава службы безопасности, — печально хмыкнул Трубецкой. — Разве ты не видишь, как рвутся вверх Годуновы? — Да. Иван совсем перестал по сторонам смотреть. Того и гляди, по головам пойдет. Не слишком ли быстро поднялись некоторые представители великих родов, а? — Вы правы, господин, — поклонился Веремеев. — Моя ошибка. И теперь просто представь, что мы вытащим из дерьма этого Бельского, отряхнем, причешем, подбросим денег и выдадим Веронику или Елену за него. Он полностью будет наш. — А это, мой дорогой Сергеич, знамя. — Извините, господин, — замялся сергеевич а вы уверены, что ваши дочери согласятся? — И ты туда же, — проворчал Трубецкой. — Я их что, спрашивать буду? — Скажу, пойдут. Теперь слушай, что тебе нужно будет сделать. Мне даже интересно, какая будет реакция у нашего молодого человека. — Он вообще с ума сошел? — Елена ворвалась в комнату к сестре. С момента разговора с отцом прошло уже полчаса, но она все еще не могла успокоиться. — Я что ему? Вещь какая-то? Да за кого он меня сватает? За этого про из разоренного рода? — Успокойся. — Вероника спокойно смотрела на нее, откинувшись в кресле. — Чего ты так завелась? — Как это чего завелась? Елена опустилась в кресло, стоявшая рядом, и удивленно посмотрела на сестру. — Ты чего такая спокойная? Или тебя все это устраивает? Сестра называется. Между прочим, и ты его женой можешь оказаться. Наш отец, как видишь, не решил еще. — Ну, во-первых, ты на очереди первая, — пожала плечами Вероника. К тому же он мою шутку явно не оценил. так что Ты пока вне конкуренции, сестра. — Издеваешься? — тяжело вздохнула Елена. — Спасибо тебе. — грамма Ты вот скажи, а что такого случилось? — Ты? Успокойся, сестра, успокойся. Вероника улыбнулась. — Давай спокойно поговорим. Что мы сегодня услышали? — Конкретно папа ничего и не сказал. Если ты вспомнишь беседу, Бельский рассматривался как кандидат. Мне тоже не нужен такой муж даром, но против отца мы пойти не сможем. Тебе это прекрасно известно. И мать нам тут не поможет. А это значит, надо действовать более тонко. — И ты знаешь, как? — Елена с надеждой посмотрела на сестру. — Нам сказали с ним подружиться. Мы подружимся. И, поверь, я точно что-нибудь придумаю. Но, повторюсь, надо действовать аккуратно. «И осторожней с Виктором. Мужики есть мужики. Непредсказуемый народ». «А где ты всего этого набралась?» — уже веселее спросила Елена. «Социальные сети — это не зло, сестричка, это учебник жизни», — наставительным тоном ответила ей Вероника. «А теперь пошли к нашему брату», — заявила она, поднимаясь с кресла. «Надо его немного обработать». Наша с алкидом тактика оказалась весьма успешной. Линия жизни Гидры, которую обстреливали со спины лучники, стала уже багровой. Мы несколько раз попадали под плевки монстра, но бутылки жизни спасали. Правда, вскоре они у меня закончились. Но тут уже помог жрец, который бросил нам свои синие лучи и медленно восстанавливал наши очки ХП. Проблема была в том, что «Гидра» продолжала свое неумолимое движение к озеру. Остановить этот огромный зеленый танк не представлялось возможным. — Ложимся под него! — повернулся ко мне Алкит. — Чего? — не понял я. — Это как? — Делай так. Мы его затормозим, а лучники добьют. Гидре чуть-чуть осталось. И этот сумасшедший бросился под брюхо «Гидры», выхватив посох. Я, громко выругавшись, повторил его маневр. Оказавшись на пути огромного брюха, неотвратимо надвигающиеся на меня гидры, я стал, как и алкид, что есть силы колотить ее посохом. А дальше на меня навалилась тяжесть, и все вокруг внезапно стало зеленым, а затем я погиб. Очнувшись около камня, возле входа в рощу, я ошалело посмотрел на стоявшего напротив меня в исподнем алкида. «А ты молодец!» — уважительно посмотрел на меня тот. «Мужик! Игрок Алкит предлагает вам добавить его в друзья. Да, нет?» «Ну, вот еще один друг. Я, конечно, нажал «да». «Поздравляем! Вы выполнили задание поход на древнюю гидру. Награда — опыт плюс тысяча, драхмы — плюс тысяча, характеристики — плюс две. Вы получаете уникальное умение в рамках вашего подкласса. Вы получаете умение «Сила огня» — один. Я не удержался и нажал на умение. «Сила огня» — уникальное умение, доступное повелителю огня. Сила ваших огненных заклинаний повышается на 10%. С ростом умения растет и процент усиления. Внимание! Вы повысили уровень. Текущий уровень — 10. Характеристики — плюс 2. Очки умения — один. — Вы можете выбрать дополнительные умения или повысить уже имеющиеся. — Отлично! Они его добили! — торжественно заявил Алкит и внимательно посмотрел на меня. — Поздравляю с уровнем! — улыбнулся он. — Десятый — это уже взрослый уровень. Теперь они так легко зарабатываться не будут. — Почему? — вырвалось у меня. — Так в игре придумано. Теперь тебе гораздо больше опыта нужно, чтобы на следующий уровень перейти. Но, думаю, ты сам разберешься. Пошли посмотрим, что там наши одногруппники делают. Я решил, что чуть позже посмотрю свой новый уровень, и мы вернулись к озеру. Тело Гидры уже исчезло, и нас дисциплинированно ждали все остальные члены нашего отряда. И да, я попал в объятия Таис, и не скажу, что это было неприятно. Мы подобрали свои вещи, и начался дележ добычи. Алкит оказался честным парнем. С гидры мне перепали еще 350 драхм. После того, как, по моему настоянию, наш командир вычел деньги за зелье и великолепный посох десятого уровня с уроном огня и молнии, аналог того, которым я пользовался сейчас, только с куда более сильным уроном. Радости, как говорится, полные штаны. Выйдя из группы и вновь восстановив нашу дружную команду из двух человек, мы распрощались с нашими временными одногруппниками, отправились к следующей деревне. По словам Таис, мы должны были успеть добраться до нее до наступления темноты. Но как ни пытались, нам это не удалось. До нашей цели оставалось еще километра 4 если верить карте, а время пребывания в игре уже заканчивалось, о чем мне постоянно начал напоминать таймер. Поэтому мы нашли небольшую полянку в лесу, недалеко от дороги, и вышли из игры. Точнее, первой вышла Таис. Я же все-таки задержался, бросив честно заработанные за квест и за повышение уровня 4 очка характеристик по два в силу интеллект. Очко умения решил вложить в силу огня. До этого я качал только посох. В результате полюбовался на свои характеристики, Вергилий, Грек, Чародей, уровень 10, опыт, 500 из 3500, атака 12, плюс 2, обмундирования защита 29, плюс 18, обмундирование, здоровье 340 из 340, энергия 290, манна 420, сила 11, ловкость 6, интеллект 14. Заклинание. Огненный шар второй уровень, вспышка второй уровень, ветер второй уровень, дрожь земли второй уровень, тайфун второй уровень, адское пламя второй уровень, базовые умения, владение посохом девять, умение, омут маны один. Сила огня два. Богиня-покровительница Артемида. Специализация — повелитель огня. Хмыкнув, я вышел из игры. Дома поужинав, уселся за компьютер, посмотрел биржу, заданий не было. Деньги у меня еще были, тем более, что за последнее время я сумел скопить достаточно приличную сумму. Но, опять же, это приличная сумма для меня. Для тех же аристократов это, наверное, копейки. Но если я к ним добавлю еще те 15 тысяч рублей, что выиграю, то уже будет неплохая сумма. К тому же я уже в два раза превысил необходимый уровень для получения денег. И это хорошо. Все остальное время мне оставалось только подождать до конца месяца и просто забрать свой выигрыш. Но вот в последнее время я часто задумывался над тем, что, может, и останусь в игре. Уж на абонентскую плату я себе заработаю. Хотя сейчас меня даже больше волновала учеба в дворянской академии. Кстати, надо выяснить по поводу оплаты учебы. Насколько я помнил, проживание в ней оплачивало правительство и голодным ты точно там не останешься но надо будет все таки прочитать условия а чего ждать то я открыл сайт дворянской академии нашел правила и внимательно изучил их что ж мое предположение было правильным действительно правительство оплачивало учебу и еду но за эту сумму ты получал скромную комнату в общежитии и минимальную кормежку в столовой на деле все в основном доплачивали из за нормальную жизнь в особняках, которые занимали отдельную часть на территории Академии. А вот жить в общежитии считалось зазорным, и, насколько я выяснил, на нескольких форумах в Рунете это самое общежитие все время стояло пустым. Народ вообще считал, что это общежитие построено просто для отвода глаз» но столовой пользовались все и в отличие от общежития есть еду которую спонсировало правительство не считалось зазорным ну если верить тарифам на сайте академии на один год обучения на нормальное жилье мне хватит а там думаю посмотрим тем более что можно будет еще заработать целый год впереди на этой мажорной ноте я отправился спать на следующий день к десяти утра я уже был на поляне с которой мы выходили из игры. И, к моему удивлению, Таис была уже на месте. Мы сразу отправились в путь и к полудню уже входили в новую деревню под названием Фасис. И она кардинально отличалась от предыдущих. В этой деревне все дома были каменными, в отличие от той же самой Кастории или Селасии, где каменными были лишь несколько домов местных богатеев. Но складывалось впечатление, что в этой деревне живут одни богатеи. Она буквально утопала в зелени, рай, да и только. — Какая шикарная деревня! — заметила Таис, провожая взглядом двух местных НПС в богатой одежде. — Только вот что-то игроков не видно, — добавил я. — Вон таверна. Зайдем туда, что ли? Таверна представляла собой солидное двухэтажное каменное здание с небольшой пристройкой с колоннами, и оно располагалось напротив большого прямоугольного белокаменного храма, окруженного по периметру двумя рядами белоснежных колонн. — Слушай, а ты не знаешь, чей это храм? — спросил я у Таис, остановившись на ступеньках таверны. — А боги его знают, — фыркнула девушка. — Причем в полном смысле этого слова. У них у всех храмы похожи друг на друга. Там только статуи богов внутри разные. — Да ты на карту глянь. — Точно. — Ого! Я уставился неверящим взглядом на карту. — Что случилось? — встревожно осведомилась девушка. — Это храм Артемиды. — Ну и что? — Она моя богиня-покровительница. — А, девушка с интересом посмотрела на меня. — Это здорово. Повезло тебе. Пойдем в таверну, заглянем, а потом в храм. — Почему повезло? — не удержался я от вопроса. Потому что, хоть в Древней Греции много богов, но храмов их мало, особенно на Крите. Вот, говорят, на материке целый храмовый город находится. — Кстати, а у тебя кто покровитель? — поинтересовался я. У нее чем вызвал небольшую заминку? — Афина, — наконец, явно неохотно ответила девушка. — Богиня мудрости? Ну, пошли уже. Я не стал спорить, и мы вошли в таверну.